Глава пятнадцатая. Как же плохо жить в информационном вакууме. Тут нет интернета, даже библиотеки в моем понимании не существует. Есть в школе, но там все строго по программе, которую проходят ученики. Вот в академии уже есть нормальная библиотека, но доступ туда имеют только студенты, и то ограниченный курсом, на котором учатся. Мне же нужно понимание, что происходит вокруг и почему такой ажиотаж, а значит придется обратиться к древним методам сбора информации. После разговора с матерью отправил Потапа за газетами, наказав купить самых разных и желательно не только свежие номера, но и старые. Сам же занялся изготовлением защитного артефакта, который планирую изготовить на продажу. Покупая газеты, Пота купит и небольшой накопитель, чтобы стоимость артефакта была выше. Изготавливать начал сосновы, для чего очистил стол и принялся делать ориентирование по сторонам света и привязкой к земле. Эффект перевернутой руны мне не нужен. Торопиться было нельзя, поэтому времени потратил немало и Потап успел вернуться, привезя все заказанное мной. Я как раз нанес первую руну, после чего можно было отвлечься на восстановление маны и почитать газеты. Информации было много и сразу сопоставить ее не удалось. Да и информации был приличный объем, поэтому мне хватит на пару дней. Уроками решил сегодня не заниматься, так как без репетитора мне точно не обойтись. Лучше сосредоточусь на работе и изучении газет. Во втором часу ночи, нанеся очередную руну, понял, что нужно поспать пару часов, иначе завтра не смогу встать. Поэтому, выключив свет, улегся в свою кровать, оставив открытый форточку, так как в соседнем кабинете сильно пахло клеем, который я использовал. Проснулся по внутренним часам, как и планировал, через два часа и уже хотел включить ночник, как что-то насторожило меня. Какой-то шум, и даже не один, но явно выбивающийся из общей какофонии ночных звуков, которые звучали раньше. Скрип песка на дорожке, шорох щебня и еле слышимый шелест. Аккуратно встал с постели. Благо, раздеваться я не стал и лег поверх покрывала. Подошел к окну. Вся территория поместья была погружена во тьму, хотя обычно горело несколько фонарей, и это также выглядело странно. Пришлось напрячь зрение и слух, для чего ускорить свой метаболизм, замедляя время. Выглянувшая на секунду луна осветила шесть темных теней, которые приближались к входной двери дома. То, что они как минимум воры, я не сомневался. А вероятнее всего это убийцы, судя по последним событиям, этого следовало ожидать. Особо не стал задумываться. Во внутреннем кармане пиджака лежала заготовленная мной бомба, и это будет самым надежным средством. Скочить на подоконник активировав ее бросить через форточку в сторону приближающихся теней труда не составило. Единственное, что я не знал, сколько секунд у нее будет задержка и какая мощность у магической мины. В любом случае шум разбудит Потапа, а возможно и, отпугнет нападавших. Не успел я додумать мысль, как к улицу озарила яркая вспышка, а следом раздался мощный хлопок с сильной взрывной волной. Моё окно вынесло вместе с рамой внутрь комнаты, как и меня вместе с ней». Повезло, что полет закончился на моей кровати, и я ничего серьезного себе не повредил. Испугавшись, что окна на первом этаже выбило, и теперь нападающие смогут проникнуть внутрь дома, я не додумался ни до чего другого, как метнуть еще одну бомбу в то место, где видел последние силуэты. В этот раз успел пригнуться, и взрывная волна меня не задела, но прилично оглушила». Выглянув, увидел тлеющую землю в местах взрыва и шесть тел, валяющихся рядом. Все они были с оружием, а значит, они пришли убивать. Дальше в мою комнату вбежал Потап. «Господин, на нас напали. Нужно уходить через восточное крыло. Ваша матушка уже ждет там». «Не нужно никуда уходить. Бомбы взорвал я. На нас пытались напасть. Я вовремя заметил и испытал на них свои заготовки. Мне кажется, мощность амулетов несколько избыточна». «Это вызорвали, А где нападавшие?» «Вон, глянь, лежат кучно. Думаю, если кто еще и был, то уже убежал. Вызывай полицию или кого там положено в таком случае», — приказал я, отряхиваясь. «Оставайтесь здесь, а лучше идите и Марфу Анифовну успокойте, а я пойду разведаю, кто там нас навестил ночью», — сказал Потап и побежал на улицу. Моя мать нашлась в одной из комнат восточного крыла, где никто не жил. Она стояла с двустволкой в руках. В домашнем халате она выглядела собранной и грозной. Коротко рассказав, что произошло, я, забрав оружие из ее рук, отправился на улицу к Потапу. Конечно, кто-то мог и прятаться в темноте, но вероятность этого небольшая, поэтому рискнул выйти и осмотреть тела. «Вызвал гвардейцев короля, они приедут через 12 минут. Вам бы в дом уйти, вдруг кто выжил и захочет напасть на вас», произнес он, разглядывая одно из тел, лежащих перед входом в дом. Почему именно гвардейцев? Это столица. Полиция тут выполняет только функции дорожных патрулей, за порядком следят гвардейцы. У них расширенные права по сравнению с обычными полицейскими. Они могут останавливать и проверять документы даже у аристократов а при угрозе королю или его семье даже арестовывать. На самом деле их права намного больше, чем у обычной полиции. Они занимаются разведкой как внешне, так и внутренне, и еще много чем. Поэтому тут в любом случае вызывать их. Но это и к лучшему, они быстрее найдут тех, кто послал этих убийц. Рассказал он, снимая с лежащего тела капюшон. Почему именно убийц? Посмотри на оружие. Они все им обвешаны, явно шли убивать. У них с собой даже веревки нет для заложников или пленных. Оружия у них было действительно много. Просто оно не сразу бросалось в глаза, так как все было черного цвета. Даже лезвия у ножей покрыты черной краской. Прям ниндзи из моего мира. Хотя, может, это они и есть, кто знает, как тут пошла история. Гвардейцы действительно приехали очень быстро, на шести легковых автомобилях и трех броневиках со спецназом внутри. Нас быстро оттеснили в стороны и увели в дом, а территорию поместья заполнили вооруженные люди. Опрашивал нас целый полковник с двумя девушками-следователями, одетыми в красивую форму в виде халатов с поясом, что удивило даже Потапа. Полковника очень заинтересовало, где я взял магические бомбы и, зная нездоровый интерес к артефакторам, сказал, что в нашей родовой сокровищнице. Мать и Потап быстро приняли эту версию и подтвердили это. Наших местных слуг допрашивали отдельно, а после вообще увезли из особняка. Через час расследование было завершено. Тела увезли вместе со слугами, хотели увести Потапа, но мы с матерью настояли, что он не просто слуга рода а фактически член семьи. Если забирают его, то мы отправимся вместе с ним». В итоге на территории оставили два отделения охранников с двумя броневиками, а нас отправили спать, сообщив, что завтра до обеда мы не должны покидать поместье. «К счастью, не у всех комнат были выбиты окна, и нам удалось найти целые, куда перенесли наши вещи, и мы смогли отправиться спать». В новую комнату я сразу перетащил мой стол для изготовления артефактов, но решил отложить все работы до утра, потратив оставшееся время на сон. На удивление, заснул быстро и проспал почти до обеда, настолько я вымотался за последние дни. Будить меня не стали, в школу позвонили, предупредили, что сегодня меня не будет по причине покушения на нашу семью. Зато, когда проснулся, почувствовал, что мой источник стал больше, восстанавливаясь, а значит, лечение не прошло бесследно. Только я успел позавтракать бутербродами, которые пришлось делать самому, как к нам приехал директор моей школы, и они с моей матерью ушли в одну из комнат, уцелевших после взрыва. Как оказалось, мать подписала договор со школой на бесплатное обучение и выплату стипендии в обмен на мое участие в школьных соревнованиях. Против этого я ничего не имел, поэтому дал разрешение матери оформить все документы. Сам же засел за изучение газет, купленных вчера, но почитать мне не дали, так как вначале позвонила Со Ын, поинтересовавшаяся, все ли у меня в порядке, и все ли ли сегодняшний ужин у нее дома». Узнав о нападении на поместье, она хотела попросить помощи у своего отца, но я убедил ее, что все нормально, и кроме нападавших никто не пострадал. Затем в поместье приехал генерал, и он почти час общался с моей матерью, что-то обсуждая. Нас с Потапом навстречу не пустили, хотя мы и пытались. После завершения встречи неожиданно приехали рабочие и начали очень оперативно делать ремонт, меняя окна и реставрируя фасад. Когда разговор полковника с матерью закончился, он сразу уехал, но охрана осталась, а мать собрала нас в одной из комнат, чтобы рассказать о произошедшем. «Со мной сейчас разговаривал полковник личной гвардии короля Сунджона. Он передал нам грамоту, что мы являемся личными гостями его величества, и он берет нас под свою защиту. Теперь охрану поместья будут выполнять гвардейцы короля». «Всем членам семьи, а именно мне и Антону, будут выделены личные телохранители, отказаться от которых мы не можем. Еще нам предоставлен особый статус, согласно которому мы не сможем покинуть территорию столицы без личного разрешения короля. Это очень странно, но отказаться мы не можем. Если честно сказать, то я вообще не понимаю, что происходит и с чем это связано. «Мама, вся эта ситуация из-за меня. Возможно, что и отца убили тоже из-за меня». «Да что ты такое говоришь, Антон?» «Все дело в моих способностях артефактора. Как я подозреваю, у меня есть зачатки мага-порталиста. Вероятно, так хотели меня переманить в другую страну, и разговор сейчас не про Корею. Нас заманили сюда, заставив уехать из Российской империи. Один из организаторов – это Рыков. У меня был подсажен энергетический паразит, который не давал развиваться моему ядру и блокировал его работу». «Этот паразит уже больше года у меня, и его вчера смогла убрать девушка, обучающаяся на лекаря. По ее словам, не заметить этого невозможно, а Рыков не лекарь, а целитель с огромным опытом. Не удивлюсь, если этого паразита мне подселил именно он». «Вот гад! Теперь становится понятно его предложение переехать в Китай. Только зачем на нас нападать, если им нужен ты?» – спросила мать. «Чтоб не достался другим. Иначе я в будущем смогу усилить конкурентов. Не удивлюсь, если все нападавшие были китайцами, давно живущими в Корее». «Ты прав. Генерал запретил это говорить, но все нападавшие – китайцы. Теперь становится понятно очень многое. А я чуть не согласилась на его предложение. Не удивлюсь, если долги семьи его рук дело. И что ты теперь собираешься делать?» «Возвращаться на родину пока рано, да и просто так нас отсюда теперь не отпустят. Постараются привязать, завлечь посулами, навязать невесту. Кстати, у меня сегодня вечером ужин в семье нашей старосты. Она почему-то решила, что я ее парень не захотела познакомить меня со своим отцом. Поэтому мне нужно будет достойно одеться и пройти инструктаж, как себя вести, а то я ничего не помню». «Как зовут девушку?» – сразу насторожилась мать. «Со-эн, ее род из древних аристократов, у них свой клан, только подробности я не знаю, а спросить не у кого. В подругах у нее одна из дочерей Чеболи, дочка высокопоставленного чиновника при дворце и дочь одной влиятельной семьи из другого клана. Они заказали мне защитные артефакты по пять тысяч мон за штуку, и это при том, что все заготовки они покупают за свой счет, поэтому с деньгами вопрос скоро решится». «Сын, ты удивляешь меня все больше и больше. Не переживай, скоро приедут слуги, предоставленные от королевского дома. Они проинструктируют тебя, но ну, один хороший костюм на тебя найдется. Сейчас иди отдыхай, ни о чем не беспокойся. Я все подготовлю и организую». «Кому сказать? Мой сын уже нашел себе девушку. Обязательно пригласи ее к нам, я хочу на нее посмотреть», сказала мать, вставая со стула и направляясь на выход. Ну, а я отправился готовить подарок отцу семейства, пригласившего меня. Семья Суюн, кабинет главы клана. В кабинет, где сидел глава клана, вошла Суюн, которую позвали сразу, как только она пришла из школы, и даже не дали ей переодеться. «Проходи, внучка, присаживайся. Может, хочешь чаю или модного у молодежи руса-колы?» – спросил старик, одетый в очень дорогую традиционную одежду ханбок, которую на нем можно было увидеть только во время больших праздников. То, что дедушка предложил ей руса-колу, очень насторожило ее, так как он был противником этого современного напитка из Российской империи, а значит, ему от нее что-то нужно. Спасибо, Джосси, я не хочу пить. Хорошо. В таком случае я спешу поблагодарить тебя за ту информацию, что ты сообщила мне вчера. Я вчера поздно вечером отправился в Министерство магии под патронажем Королевской гвардии и рад, что поспешил. Ночью на твоего Гайдзина было совершено покушение. Его пытался убить отряд китайских убийц, много лет проживавших на территории нашей страны под видом простых людей. «Но можешь не переживать. Ни он, ни его семья при нападении не пострадали. Незначительные царапины получил Гён Дянсьи. Оказалось, что он сумел обнаружить крадущихся ночью к поместью убийцы и взорвал их магической бомбой. Вот от осколков стекла он и порезался. То, что информация его склонности к артефакторике попала в министерство от меня, дало нам большие преференции». «Премьер-министр вовремя все доложил королю, и наша фамилия была названа как основной источник информации. Король уже распорядился наградить нас землями в окрестностях столиц, что очень ценно, и говорит о важности доложенной информации. Сейчас семью молодого гения-артефактора взяла под охрану гвардия короля, им ничего не угрожает. Но я хочу, чтобы ты продолжила общение с ним». Сейчас очень хороший повод сблизиться с ним и познакомиться с его семьей. Моя разведка донесла, что сегодня у него состоится ужин в семье твоей подруги со Ын, и ты должна успеть навестить его под прикрытием лечения от ран и проверки восстановления источника. Еще попробую взяться за восстановление его источника энергетических каналов. «Необходимую книгу по специфике лечения тебе сейчас выдадут, и ты сможешь изучить ее по дороге в его поместье». «Ты, девочка, очень способна и уверен, что справишься с этим. Только не вздумай брать награду. Пусть он останется тебе обязанным. Это может пригодиться в будущем», — сказал ее дед, внимательно наблюдая за реакцией внучки. «Не уверена, что он согласится на это. Уж слишком независимым он хочет казаться». «Боюсь, что он сможет отказаться из принципа, если я не озвучу цену за лечение заранее». «Даже так? Необычно для его возраста». «Тогда проси у него свидание в удобное для него время. А еще лучше растяни лечение на несколько раз. но ну, так, чтобы он ощутил результат сразу. Ну и свиданий, соответственно, будет несколько». «Еще попроси какой-нибудь безобидный артефакт или амулет на его усмотрение, чтобы он не чувствовал себя обязанным за лечение. Заодно ты сможешь познакомиться с ним поближе и поймешь, подходит ли он тебе как будущий муж или это не твой вариант», предложил глава рода, мило улыбаясь. Вот только девушка нисколько не обольщалась. За этой милой улыбкой скрывался властный, довольно жестокий человек, который мог испортить всю жизнь Су если она недостаточно будет стараться для своего рода в поставленной задаче. Ему не составит труда выдать ее за какого-нибудь старпера из окружения короля, чтобы улучшить положение клана. Поэтому кандидатура симпатичного Гайдзина выглядела далеко не самым плохим вариантом. А может, это действительно ее судьба, и она сможет связать с ним свою жизнь? «Хорошо, дедушка, я все поняла и очень буду стараться выполнять твое распоряжение. Прямо сейчас я отправлюсь к нему в поместье и возьмусь лечить его. А заодно осмотрю всех членов семьи на предмет скрытых болезней. Так мне будет проще сблизиться с ними». «Молодец, это правильное решение». Да, за твою помощь Роду я распорядился увеличить твои личные карманные деньги, выделяемые тебе каждую неделю. Еще к твоему совершеннолетию тебе передадут одну из наших клиник в качестве подарка. Но приказ я подпишу уже сегодня, и ты сможешь полноценно управлять ей. Ну и практиковать свои способности, не дожидаясь официальной передачи. Вот видишь... «Ты помогаешь клану, и он всегда готов отблагодарить тебя. Главное, не забывай это!» – произнес глава клана, довольный произведенным эффектом. Девушка была ошарашена. О таком она давно не слышала, чтобы до совершеннолетия отроков семьи одаривали такими подарками. Глава клана был довольно прижимистым, и такая щедрость выглядела очень необычно». Похоже, этот Гайдзин очень важен для всего клана, и нужно постараться сблизиться с ним. Даже если не удастся стать его первой женой, всегда есть возможность стать второй или третьей. Хотя раньше от такой мысли девушка испытывала отвращение, то теперь понимала, что это не самый худший вариант. Встав и поклонившись, девушка быстро вышла из кабинета главы клана и не видела, как тот хищно улыбнулся ей вслед. В этот момент с него слетела маска доброго дедушки, и на лице застыла холодная маска расчетливого человека».